Повесть временных лет, составленная в XII веке на основе первой лет Пси XI века, открывается общим этнографическим и географическим введением, после которого записи расположены в хронологическом порядке. Во вступительной части составитель повести ведет речь в общих словах о тех местных славянских племенах, которые относятся к русским. Однако не дается исчерпывающего обзора. Приводится несколько перечней племен, и из них ни один не совпадает с каким-либо другим. Поэтому вероятным представляется, что составитель повести имел в своем распоряжении ряд источников, сведения из которых он не систематизировал, а также что он распределял определенные племена по группам в соответствии с общей для них определенной исторической почвой. Давайте рассмотрим с этой точки зрения два перечня русских племен на листе четвертом и листе шестом Ипатьевского списка соответственно. Об этнографии повести временных лет смотрите Барсов, страница 7, 13. Первый перечень включает в себя следующие названия поляне. Древляне, Дреговичи, Палачане, Словени, Новгородские и Северяне. К этой цепочке следует добавить кривичей, поскольку Палачане представляют собой лишь ветвь этого племени. Смоленск был главным городом кривичей. Вообще в этот перечень включены племена Западной и Северной Руси. Второй список следующий – Поляне, Древляне, Северяне, Радимичи, Вятичи, Хорваты, Дулебы, Уличи и Тиверцы. Стоит заметить, что здесь названы племена Центральной и Юго-Западной Руси. Сравнив оба эти перечня, мы можем убедиться, что как в один, так и в другой включены три племени – Поляне, Древляне и Северяне. Все три жили либо в районе Киева, либо близко к нему. Поэтому мы можем предположить, что оба перечня были составлены летописцами, которые в каждом случае начинали свой обзор племен с Киева. Если же мы теперь рассмотрим те племена, которые не совпадают в перечнях, а упоминаются лишь в каком-то одном, то можем говорить о двух группах русских племен – северо-западной и южной. Хотя перечни, составленные в XI веке, нет сомнения в том, что большинство из упомянутых в них племен существовали значительно раньше. Мы видели, смотрите главу 3, раздел 7, что Прокопий, историк VI века, дает название двух главных славянских групп – Скловени и Анты. Однако каждая из них, вероятно, состояла из ряда более мелких групп – И сам Прокопий говорит в одном случае о неисчислимых племенах антов. Йордан, которому известны и Скловени, и анты, как и Венеты на севере, тоже утверждают что названия славянских племен варьируются в разных кланах и местностях. К сожалению, ни он, ни Прокопий не взяли на себя труд дать хотя бы пробный перечень этих меньших племен и кланов. Если обратиться к византийским источникам VIII и IX веков, то найдем сведения, касающиеся только балканских славян. Мы уже встречали некоторые из этих племен, когда вели речь о южной экспансии дунайских булгар. Смотрите главу 6, раздел 6. Теперь нам следует более тщательно рассмотреть их названия. Согласно хронике Феофана Исповедника, когда булгары начали наступление в Афракию в конце VII века. Сначала они завоевали северян и семь кланов. Там же глава 6, раздел 6. Название северяне, несомненно, соответствует названию одного из русских племен, упомянутых выше. Что же касается семи кланов, то, на мой взгляд, они могут быть идентифицированы с одним из двух русских племен – родимичами или вятичами. Примечательно, что русские родимичи и вятичи –